«Враг народа. Я враг народа. Я изменник. Как так? Как так получилось? Это же пипец полный. И ничего не изменить, ничего не исправить. Эти мысли у меня с ревом носились по контуженной в очередной раз голове, как болиды Формулы-1 по кругу стадиона. По кругу». Замкнутому кругу, из которого нет выхода, ничего не изменить, ничего не исправить. И ничего больше в голову не лезло, кроме этих. Ничего не изменить, ничего не исправить. Я был в таком состоянии, что ничего не видел вокруг. Это позже я вспомнил, как очнулся под телом громозеки, как разгребал левой рукой землю, правая была перебита. Как я кровью не истек. Вспомнил позже, как обнаружил отсутствие оружия, снаряжения, ремня, берец. Рядом валялись разбитые в хлам кирзовые ботинки, как я разрывал гимнастерку на полосы, как бинтовал грязными лоскутами руку, как обувал эти лоханки, босиком все одно хуже. Потом я вспомнил, как прибился к группе из четырех бойцов и птап, как на нас налетели немцы, как получил прикладом в лицо, как слышал хруст ломаемого носа, падая в темноту обморока. Это было потом, а сначала — только беспросветное отчаяние. Ничего не изменить, ничего не исправить. Нас, как стадо баранов, гнали в тыл немцев. Больше пяти десятков пленных гнали только трое немцев с карабинами. И мы, как бараны, шли. Настолько сильно меня пришибло самим фактом моего пленения, что я этого даже не видел. Вот когда надо было бежать. Что, я не смог бы подбить на побег эту группу бойцов? Смог бы, легко. Но не сделал. Я понимаю, это выглядело оправданием, но я был не в себе. А потом стало поздно. Потом нас перехватили боевые электрики. Как я понял, у СС были не только элитные боевые танковые части, но и вот такие охранные конвойные подразделения. В общем, конвоиров стало сильно больше. На мотоциклах, с пулеметами, с собаками. Злые. И собаки, и немцы злые, как собаки. Стреляли за малейший проступок. Один споткнулся, не смог подняться, очередь пулемета. Другой решил, что дурачком быть легче, стал истерически ржать, визжать, что он не хочет. Чего он не хочет, пояснить он не успел. Очередь пулемета ввалится в пыли этот не хочет. И трое шедших рядом. Потом за спиной скупые добивающие выстрелы. «Нет, я не сгущаю краски, не нужно мне это. Я не оправдываюсь. Я враг народа. И готов искупить полностью. Готов испить чашу сию, какой бы полноты она ни была». Допрашивал меня особист и командир авиаполка. Потом приехал особист авиационной армии. Первых двух интересовали не мои похождения, а больше, что я видел, пока гулял по тылам немцев. Что, где, сколько, какие ориентиры. А на карте сможешь показать? Только потом приехал какой-то хмырь в кожанке без знаков различия с землянисто-серым лицом. Особист авиаармии. А вот этот уже и шил мне измену родине в полный рост. Я не оправдывался. Я враг народа. И готов искупить полностью, готов испить чашу сию, какой бы полноты она ни была. Не оправдывался, не врал. Не говорил всего. Не нужно оно им. Нет у них таких допусков. Эти тайны не для них. Пусть секретики эти уйдут вместе со мной. Допрашивал меня хмырь с красной рожей. Из перебежчиков. Сука. Немцам служить стал. Имя? Иван. Фамилия? Киноби. Ну, так получилось. Не говорит же им правды. А что соврать? К сожалению, всплыло только имя джедая Оби-Ван Киноби. «Ну, — плющит меня, — столько контузий на одну голову!» «Что за фамилия?» «Ты у мамаши моей спроси, она тут недалеко похоронена». Хмырь посмотрел мне за плечо. Меня стали бить, умело, с огоньком, больно. Год рождения, место рождения, где жил, где призвался, номер части, какая воинская специальность, звание. «Пулеметчик-сержант». Номер части я назвал, номер одного из полков ударной армии. А местом рождения и жительства назвал название одного из райцентров в Удмуртии. Велика наша страна. Национальность. Джедай. Это что такое? Так ты у матери моей. Опять меня бьют. Больно. Я извернулся и подставился под сапог одного из предателей. Темнота. Спасительная. Отстойник для военнопленных, пустырь, обнесенный стенами из колючей проволоки. Вышки, пулеметы, прожекторы, собаки, толпа деморализованных красноармейцев. Что странно, комсостав не отделили. У меня прокатило, я числюсь сержантом, не попал в разряд комсостава. Как кормили? Трехразовое питание было в этом санатории. Три раза в неделю кидали в толпу что-то из подгнившего, протухшего, подпорченного мышами. Днем не позволяли лежать, ночью ходить. Чуть что, очередь с вышки, и пишите письма мелким почерком. Но и красноармейцы тоже хороши. Тут же начались типичные для зоны признаки оскотинивания. Пучкования, паханы, опущенные, пайки, общак, сучившиеся... «Быстро человек теряет человеческий облик». «Или не имел его, только маску носил», — вставил Громозека. Маски носили, прикрывая скотскую харю. А тут решили, не надо уже масок, маски сброшены, господа. Да, там, в этом отстойнике он и появился, Громозека. После того удара сапогом в висок, весь такой чистенький, в новенькой парадной форме, отглаженный с погонами и наградами. Сапоги блестели на солнце, если спиной не будет поворачиваться. Потому что там развороченная взрывом рана во всю спину, от плеча до плеча, от шеи до поясного ремня. Сквозь кровоточащее мясо торчат осколки ребер, осколки позвонков. Вот такой он, живее всех живых. Сказать, что я оху... похудел от его появления, ничего не сказать. Никто, кроме меня, Громозеку не видел, зато он видел. Он мог рассказать мне, что происходит за моей спиной. Никто же его не слышит. Кстати, глюки так не умеют. Глюки не могут заглянуть в закрытый ящик или в закрытую дверь и сообщить мне о том, что там в заперти происходит. А вот с тех пор он и со мной всюду, неупокоенная душа. Так вот, при поступлении порций свежего мяса и первичной обработки хивиками, этими изменниками рода человеческого, наступила и моя очередь правила от этого браунерского столпотворения. Пришлось слегка подраться. Много, конечно, одной левой не навоюешь, но удалось отмахаться. От меня отстали со всех группировок. Изображал дикаря сразу в пятак, даже не выслушивая. Был четырежды пропинчен толпой, но отстали. Зато мне обработали руку. Тут же в лагере был лазарет, где такие же пленные медики скальпелем, пилой, бинтами, божьей помощью и матерными молитвами пытались бороться за жизнь и здоровье военнопленных. Мне составили кость, заштопали руку. Все это без малейшего намека на анестезию. Хорошо зафиксированный пациент не нуждается. Наложили какой-то серо-желтый гипс и отправили обратно в огороженный периметр, счастливев напутствием. что нервы на руке перебиты, и чувствительность к правой кисти не вернется. Так что я стал одноруким. Если гнить рано не начнет, тогда по локоть отхреначат столярной ножовкой. — Ты совсем заврался? — осадил меня хмырь. Я закатал рукав, показав ему почти симпатичный шрам. — На мне все заживает, как на собаке. — Но зачем это было трепать раньше времени? — Так, хватит на сегодня. «Не могу больше терпеть эту вонь. Сводите его в баню, выдайте белье, завтра продолжим». «В этом санатории какой режим питания?» — спросил я. «Трехразовый», — улыбнулся Хмырь. Грустные у него улыбки. «Баня, еще теплая, вода горячая, мыло, бритва. Райгля, ох, как хорошо. Камни еще шипят, пар». Веника нет, хоть так отогреться после ледяной воды этого проклятого болота. Вертухай, что должен был меня снаружи охранять, занес деревянную бодейку со вчерашним веником. Искренне благодарил его. Когда я выскочил из бани, он внимательно смотрел меня, покачал головой. Досталось тебе. Есть такое дело, гражданин начальник. Еще раз спасибо. Я настолько привык к отмороженному состоянию, что забыл, как это, когда тепло у сердца. Он еще раз покачал головой, внимательно сканируя взглядом сетку шрамов на моем теле. «Давненько ты не мылся?» «Давненько», — ответил я и юркнул в тепло бани. Я изначально не хотел выходить из уютного жара на холод, но нужно было показать себя этим глазам. Это же часть моей проверки, часть засланных казачков, так вот и заваливаются, из плена чистые приходят. На мне толстый слой застарелой грязи. Теперь и все тряпье, в котором я пришел, перетряхнут, ощупают. Пусть еще на вкус попробуют. Да, немецкое, нет ни трофеи. Оно до сих пор мертвечиной воняет. Трофеи мои утопли в болоте. Чуть меня не утащили на дно те сапоги, шинель и пулемет. После бани ужин Роскошный. В тушеной картошке волокна мяса. Душистый хлеб, который я целую вечность нюхал, зажмурившись. Компот из сухофруктов, у меня даже слезы потекли по щекам. — Ты что? — спросил вертухай. — Я вернулся. Я дошел. К своим. А теперь хоть расстреливайте. — Что это сразу расстрел? — Так, вспомнилось.